Глава двадцать седьмая Сунг некоторое время смотрел на удаляющуюся спину ребенка, гадая, что за человек этот старейшина первого испытания секты вечных сумерек. Пожалуй, он был самым странным из всех встречаемых в секте мастеров. «Все-таки странный он», – вдруг сказала Рину, высказав мысли Сонга. «Видимо, голова сильно насолила ему тоже». Пожал плечами молодой человек и повернулся в сторону, где виднелась хорошо ему знакомая лестница. Та самая, которая являлась одним из испытаний для поступления в секту. «Пойдем, предполагаю, глава отделения уже в курсе того, что мы пришли». «Да». Идя по территории первого испытания, Сонг в очередной раз удивился красотой местных видов. Горный кряж, у основания которого располагался город Огненной Птицы, и, соответственно, испытание секты Вечных Сумерек поднимался к облакам и царапал своими пиками неба. Основная территория этого отделения секты находилась в горной долине между двумя этими кряжами, и соседствовала с таким же отделением секты повелителей мира, главного конкурента и соперника в мире Хел. За пределами территорий этих двух сект располагался лес, спускающийся с другой стороны по склонам гор и считающийся нейтральным местом, где очень часто ученики обеих сект устраивали свои стычки, чтобы выяснить, кто же из них является истинным правителем этого темного мира. Именно там когда-то давно Сонг вместе с Рину нашел кольцо. Конечно, очень скоро стало понятно, что это все было лишь планом главы, который, к его сожалению, не учел такую вещь, как родословная Сонга. Молодой человек оказался не только устойчив к силе кольца, но и смог использовать его, избежав подчинения силой головы, а позже узнал о том, что Рину, будучи прямой ученицей верховного старейшины секты, была подчинена им посредством контракта души и безжалостно использовалась им в своих интригах. Удар по душе девушки и ее возможности развиваться был настолько силен, что практически выжик ей эмоции, сделав послушной куклой. На этот раз подъем по длинной лестнице к вратам отделения секты показался Сонгу лишь легкой прогулкой, хотя в прошлый раз это далось ему с некоторым трудом, За короткий срок он вырос достаточно, чтобы не обращать никакого внимания на это давление. Добраться до резиденции главы отделения секты Вечных Сумерек не составило труда. Поднявшись по лестнице, Сонг с Рину, не встречая никаких препятствий, пересекли вначале внешний, а затем и внутренний двор и ступили на территорию главы отделения. Его резиденция, где он принимал гостей из трейшин-секты, являлась самая высокая пагода внутри двора, находящаяся на одном из горных пиков и возвышающаяся над прочими башнями, словно великан над обычными людьми. Насколько знал Сонг из рассказов в секте, когда еще жил здесь, эту пагоду построили, используя кости чудовищных зверей самых высоких этапов вплоть до пророков, из-за чего вокруг нее всегда можно было заметить плотную ауру духовной энергии самых высоких порядков. Черная из-за потемневших на солнце костей пагода притягивала взгляд, Говоря всем гостям этого отделения секты, где находился глава. Когда они подошли к воротам этого невероятного строения, навстречу Сонгу и Рину вышла почетная стража из практика в этапа осознания. «Ученик Сонг, ученица Рину!» Старший отряда стражей поочередно поприветствовал обоих – Голова отделения ждет вас на втором этаже в своем кабинете. Госпожа Рино, вы должны знать, где он находится». «Да», — уверенно кивнула девушка, хотя Сонг смог заметить, как судорожно сжались ее кулаки. Не ускользнуло это и от стража. Он лишь усмехнулся и вместе со своими людьми отошел в сторону, пропуская их ко входу. «Госпожа Рино, Сонг, Фрисоул полностью приведен в боевую готовность. Мы готовы ударить по вашей команде. Как и было приказано, яхта сейчас находится неподалеку от отделения секты Вечных Сумерек и заберет вас по первому же зову». В голове появилась мысль речь Аэтоне, которая сейчас осталась за пилотой и координировала работу обоих судов. «Спасибо, Аэтоне». поблагодарил ее сонг, обратив внимание, как стоящая рядом Рино расслабилась после услышанного. Похоже, эти слова придали ей уверенности. Фрисол, чья сила равнялась практику этапа божества, внушал уверенность. Внутри пагоды головы их встретила лишь только тишина. Никто не пытался выйти навстречу. Даже восприятие сонга молчало, говоря о том, что сейчас в погаде кроме самого главы отделения никого не было, даже слуг. Рину упоминала, что ее бывший мастер был своеобразным человеком, мнительным и осторожным. Вероятно, он специально не использовал слуг в своем доме, чтобы уменьшить риск. Поднявшись на второй этаж, они остановились перед двустворчатыми дверьми, которые вели в кабинет головы. Рину подошла вплотную к ним и замерла, закрыв глаза. Похоже, ее вновь охватывала паника, и сейчас девушка всеми силами пыталась успокоить себя. Все в порядке? Ты выглядишь подавленной. Сонг подошел ближе к Рину. «Мы должны закрыть эту страницу нашей жизни раз и навсегда. Особенно это нужно тебе, Рино». «Я знаю». Она кивнула и, глубоко вдохнув, толкнула створки двери, заходя внутрь невероятно длинного кабинета. «Наконец-то!» Мужской голос раздался со стороны большого дубового стола, расположенного в дальнем конце кабинета возле окна, «Я думал, ты уже никогда не решишься вернуться, Рино!» Сунг бросил взгляд на самого влиятельного человека отделения и одного из сильнейших практиков всей секты Вечных Сумерек. Он сидел в высоком кресле, придвинутом вплотную к столу, и разбирал кипу каких-то бумаг, перекладывая листки один за другим. Не было заметно, чтобы глава хоть как-то выглядел озабоченным или проявлял страх. Он был абсолютно уверен в себе и собственной безопасности. С другой стороны, Сонг хорошо понимал его. Этот человек находился на высоком этапе развития, искусно скрывая его предок, император или даже выше. «Глава, приветствую вас!» Сонг заметил, как побледнело Ларину, и начал первым, слегка поклонившись мужчине и, обхватив ладонью кулак, выставив его перед собой. Мы посетили это отделение секты вечных сумерек, чтобы поговорить с вами. Вот как глава перевел взгляд на сонга. Но, кажется, я говорил не с тобой, юноша. Не нужно встревать, когда старший не обращается персонально к тебе. «Или тебя не учили вежливости?» Сонка ощутил давление силы, обрушивающейся единовременно на него. Это походило на лавину, словно бы он оказался на пути самой настоящей истинной стихии. Секунда, и это ощущение пропало, словно бы его и не было. Глава отделения пару мгновений еще смотрел на молодого человека – словно бы ставя его на место и говоря, что его время скоро наступит, и вновь перевел взгляд на Рину. «Итак, ученица, ты сняла мою печать, но все равно решила вернуться. Неужели поняла, насколько слаба и ничтожна без своего мастера?» Мужчина поднялся со стула и вышел из-за стола. «Единственное, что мне интересно...» Как ты смогла избавиться от печати? Тебе кто-то помог? Этот мальчик?» С последним словом, глава отделения вновь перевел взгляд на Сонга. У молодого человека появилось ощущение, что его сущность выворачивают наизнанку, пристально изучая и разбирая на составляющие. «Мастер Сонг» – в голове появилась паникующая мастеречерину – Спокойнее, Арину, ты уже не его кукла и можешь противостоять ему. Просто помни, я с тобой, как и мощь фрисоула». Ему стоило больших трудов ответить на этот панический призыв, одновременно с этим пытаясь противостоять силе восприятия главы отделения. «Поразительно!» Удивленно выдал тот спустя несколько мгновений. «Ты пытаешься сопротивляться даже в такой ситуации, и твое восприятие... Откуда такая сила? Еще и этап совершенства. Какой секрет ты скрываешь, парень? Ты пришел сюда без прикрытия или защиты? Я проверил все от и до...» «Не знаю, или ты слишком самоуверен, или просто дурак. Предполагаю, что последнее. Но тем интереснее будет узнать, что за сокровище досталось такому дураку». Сонг видел, как глаза главы чуть ли не загорели алчным светом. Он был явно впечатлен тем, что увидел... Его сила сжималась вокруг молодого человека в попытке понять и изучить его. Глава. Сонг усилием воли отбросил прочь его восприятие, раскручивая внутри себя технику огненного бессмертного, ставшей после взятия Пятой революции еще более сильной и позволяющей противостоять даже эксперту такого уровня. Глава. «Я хочу узнать об этом кольце». Сонг поднял руку, демонстрируя мужчине кольцо на среднем пальце. Тот самый артефакт, в котором находился карманный мир колоссальных размеров с дворцом, построенным внутри. Ранее это кольцо подавляло волю своего хозяина и не позволяло заглянуть в себя безродословно эфир фирболк. Благодаря свойству подавлять волю, Глава использовал это кольцо для того, чтобы порабощать людей вокруг себя, в том числе и стоящую Рино. «Где вы нашли это кольцо и что о нем знаете?» Глава отделения улыбнулся. Он явно был уверен в том, что сейчас это кольцо вновь вернулось в его руки. «С чего ты взял, что я собираюсь тебе что-то рассказывать?» «Рину, давай мы возвратим твою печать души на законное место, а после займемся изучением этого молодого человека». «Рину, очевидно, по собственной воле он нам ничего не расскажет. Используй силу Фрисоула и давай закончим с твоей проблемой раз и навсегда», мыстеречью сказал девушке Сонг. Между тем глава продолжал. «Подойди ко мне, я создам печать еще сильнее и лучше, чем была у тебя раньше». «Нет», — четко ответила ему девушка. «Что?» Голове отделения показалось, что он ослышался. «Что ты сказала?» «Я сказала нет», — повторила Рину и мысленно отдала приказ Фрисулу. «Да как ты смеешь!» Рявкнул голова уже собираясь обрушить на двух молодых людей свою силу, как вдруг споткнулся на полуслове, внезапно ощутив угрозу такой мощи, что он мгновенно использовал все имеющиеся в его распоряжении силы и амулеты, чтобы создать вокруг себя защиту и одновременно с этим пытаясь открыть проход коротким путям. Однако даже с его силой сделать это мгновенно оказалось невозможно. Сонг и Ирину, готовые к происходящему, отскочили в сторону, благо сам глава в своем огромном кабинете находился от них на почтительном расстоянии, и разорвать дистанцию при таком варианте оказалось нетрудно. Вся мощь фри соула рухнула на главу отделения секты «Вечных сумерек», в один миг в дребезги, разбивая весь его спешно выставленный духовный щит и обрушиваясь на него самого. Сонг с Рину успели заметить, как под действием этого удара мужчина рухнул на колени, обливаясь кровью и хрипя что-то не членораздельное. «Вот теперь, если выживет, можно и поговорить», — мелькнула мысль. Усонга.